Потом я сел и стал ждать ответа. Он пришел через 10 минут. Я оторвал бумажную ленту с результатом и спрятал ее в ящик стола. При этом я старался даже не смотреть на нее. Затем я принес из библиотеки большие карты неба, логарифмические таблицы, журнал суточного вращения сатилоида и несколько справочников, и стал вычислять те же данные. Почти час я составлял уравнения. Не помню, когда мне в последний раз приходилось столько считать. Наверное, еще в студенческие годы на экзамене по практической астрономии. Расчеты я сделал на большом вычислителе станции. Я рассуждал следующим образом. По картам неба я должен получить цифры, лишь отчасти совпадающие с данными сатилоида. Отчасти? потому что сатилоид испытывает весьма сложные пертурбации под влиянием гравитационного поля Солярис, ее обоих солнц, вращающихся относительно друг друга, а также местных изменений и притяжения, вызываемых океаном. Когда у меня будет два ряда цифр, переданных сатилоидом и рассчитанных теоретически по картам неба, я внесу в свои расчеты поправки. Тогда обе группы результатов, должны совпасть вплоть до четвертого десятичного знака. Лишь в пятом десятичном знаке возможно расхождения, вызванные не поддающиеся расчетам деятельностью океана. Если данные сатилоиды не существуют в действительности, а лишь порождены моим больным воображением, они не совпадут со вторым рядом чисел. Мой мозг может быть поражен болезнью, но он не в состоянии ни при каких условиях произвести расчеты, выполненные большим вычислителем станции, потому что они потребовали бы многих месяцев. А из этого следует, что если цифры совпадут, большой вычислитель станции существует в действительности, и я пользовался им наяву, а не в бреду. У меня дрожали руки, когда я вынимал из ящика телеграфную ленту и раскладывал ее на столе рядом с такой же, только чуть пошире, лентой вычислителя. Оба ряда цифр совпадали. Как я и предполагал, до четвертого знака включительно. Расхождения появлялись только в пятом. Я убрал все бумаги в ящик. Значит, вычислитель существовал независимо от меня. Следовательно, существовали и станция, и все, что на ней происходило. Собираясь задвинуть ящик, я заметил в нем целую стопку листов, исчерканных какими-то цифрами. Я вынул их. С первого же взгляда было видно, что кто-то уже проводил эксперимент, похожий на мой. Только вместо данных о звездной сфере у Сатилоида запросили замеры освещенности планеты Солярис с сорокасекундными интервалами. Я не сошел с ума. Последняя надежда исчезла. Я выключил передатчик, допил бульон из термоса и пошел спать. Хэри! Я вычислял с какой-то молчаливой яростью, и только она держала меня на ногах. Отупев от усталости, я не смог даже откинуть койку в кабине, Вместо того, чтобы отцепить верхние зажимы, я оттянул за край, пока вся постель не упала на меня. Наконец я опустил койку, сбросил в себя всю одежду и белье прямо на пол и почти без сознания свалился на подушку, даже не надув ее как следует. Заснул я при свете, когда не помню. Открыв глаза, я решил, что спал всего несколько минут сумеречный красный свет заливал комнату. Было прохладно и приятно. Я лежал голый, ничем не укрывшись. Напротив койки у наполовину закрытого иллюминатора в лучах красного солнца кто-то сидел на стуле. Это была Хэри. В летнем платье, басая нога на ногу, темные волосы зачесаны назад, тонкая ткань подчеркивала фигуру. Хэри опустила загоревшие до локтей руки и в упор глядела на меня из-под черных ресниц. Я долго, совершенно спокойно рассматривал ее. Первой моей мыслью было, как хорошо, что это такой сон, когда знаешь, что все снится. И все-таки лучше бы она исчезла. Закрыв глаза, я изо всех сил стал желать себе этого, но когда открыл их, Хэри сидела в той же позе. Она состроила свою обычную лукавую гримаску, как бы собираясь свистнуть, но в глазах не было и тени улыбки. Я припомнил все, что думал о сновидениях вечером, прежде чем уснуть. Она ничуть не изменилась. Точно такая же, как в тот последний раз «Когда я видел ее живой, тогда ей было девятнадцать лет, теперь было бы двадцать девять, да, она, конечно, не изменилась, Умершие не стареют, у нее были те же удивленно смотрящие на мир глаза, по-прежнему она не сводила с меня взгляда» брошу я в нее чем-нибудь», — подумал я. И все-таки, хотя мне это только снилось, я не мог решиться даже во сне швырять вещами в умершую. «Бедняжка», — сказал я, — «ты пришла навестить меня, да?» Я немного испугался. Мой голос прозвучал реально, а комната и Хэри выглядели отчетливо, как наяву. «Какой живой сон!» Я не только различаю цвета, но и вижу на полу много вещей, на которые вчера ложа спать, даже не обратил внимания. Когда я проснусь, надо будет проверить, лежат ли они тут или просто снятся мне, как и Хэри. «Ты долго собираешься так сидеть?» — спросил я и заметил, что говорю тихо, чтобы никто не услышал, будто можно подслушать сон. Тем временем солнце немного поднялось. «Это уже не так плохо». Когда я лег спать, был красный день, потом должен наступить голубой, а только после него второй красный. Не мог же я проспать беспробудно пятнадцать часов, значит, мне все снится. Успокоившись, я хорошенько пригляделся к Хэри. Она сидела спиной к свету. Луч, проникавший сквозь занавеску, Золотил бархатистый пушок на ее левой щеке, а ресницы отбрасывали на лицо длинную тень. Она была очаровательна. Какой же я дотошный даже во сне. Слежу за движением солнца и за тем, чтобы ямочка у Хэри была на своем месте, ниже уголка губ. Больше ни у кого я не видел такой ямочки. Но лучше бы все это кончилось. Мне же надо браться за дело. Я зажмурился, стараясь проснуться, И вдруг услышал скрип. Я тут же открыл глаза...